Глава 23 По настоянию Белвезера, Уэзера Кармоди провел эту ночь в роскошном номере для новобрачных отеля «Король Георг V». Спал он до утра и проснулся в хорошем настроении, бодрым и отдохнувшем. Его мозг давно требовал передышки. Белвезер Уэзер сервировал ему завтрак на террасе, И пока кармаде насыщался, исполнял веселый квартет Гайдна. Воздух был восхитителен. Без пояснения Белвезера, Кармоди так бы никогда не догадался, что он кондиционированный. Температура и влажность были идеальны. С террасы открывался превосходный вид на западный квартал Белвезера. Прелестные нагромождения китайских пагод, венецианских мостиков, японских каналов в центре Зеленый холм, древнегреческого храма, Каримский ордер, автостоянки, нормандской башни и многого другого. Прекрасный тут у вас вид, похвалил Кармоди. Я рад, что вам нравится. Тут же отозвался город. Стиль был предметом многочисленных дискуссий, которые велись со дня моей закладки. Одна группа зодчих стояла за единство стиля, гармонию форм, слитых в гармоническое целое. Но это уже было. Образцовых городов такого типа довольно много, но все они однообразны и скучны. Создавал их один человек или несколько — всё равно. В них нет жизни. Они и на города не похожи. «Но вы и сами до некоторой степени искусственны», — возразил Кармоди. «Конечно, но я не претендую ни на что другое. Я не фальшивый город будущего и не какой-нибудь псевдофлорентийский ублюдок. Я конгломерат». «Я должен интересовать, волновать и вместе с тем быть практичным и функциональным». «Для меня вы окей», — констатировал Кармоди. «А что, все образцовые города разговаривают, как вы?» «Нет. До сих пор другие города не могли произнести ни единого слова. Но их жителям это не нравилось». Им не нравились города, которые делают свое дело безмолвно. Молчаливый город кажется слишком огромным, слишком властным и бездушным. Вот почему я был создан с искусственным интеллектом. — Понимаю, — согласился Кармоди. — Хорошо, что вы поняли. Искусственное сознание персонифицирует меня очень важно в эпоху всеобщего обезличивания. Оно делает меня истинно отзывчивым и позволяет творчески подходить к потребностям потребителей. Мы можем вести дискуссии. Я и мои жители можем благодаря постоянному диалогу помогать друг другу в создании истинно жизнеспособной городской среды. Можем совершенствовать друг друга не теряя при этом индивидуальности. «Звучит превосходно, но, к сожалению, вам здесь не с кем вести диалог». «Это единственная брешь в схеме», — согласился Белл -Вэзер. «Но сейчас у меня есть вы». «Да, у вас есть я», — повторил Кармеди. И удивился, почему эти слова звучат неприятно. «А у вас...» Само собой, разумеется, есть я, подхватил Белвезер. Отношения должны быть взаимными. А теперь, дорогой Кармоди, позвольте показать вам меня. Потом мы сможем заняться вашим поселением и унификацией. Чем-чем? Я неудачно выразился. Это такой научный термин. Вы же понимаете, что взаимные отношения требуют и взаимных обязательств? Иначе и быть не может, ведь так? Но ведь отношения могут строиться и на принципе невмешательства. Мы стараемся уйти от этого. Невмешательство – это доктрина эмоций, знаете ли, которая ведет прямой дорогой ко вседозволенности. А сейчас, если вы пройдете сюда,